Глава вторая. Лили. Дженнис не пришла. Вот, в принципе, и все, что нужно знать об ее ко мне отношении. Она просто забыла о том, что сама же и назначила мне дополнительную репетицию перед классом. Ну да ладно, я порепетировала сама. Иногда это даже продуктивнее, чем работа с вечно недовольным и орущим репетитором, и сегодня так и вышло. Я целый час оттачивала технику, и мне удалось добиться значительного прогресса. Надеюсь, Дженни тоже его заметит. Не хотелось бы повторения вчерашнего, иначе девчонки меня возненавидят. Все уже постепенно подтягиваются в балетный зал, и привычный утренний предрабочий гвалт заполняет его. До меня доносятся фразы «Какой же он классный! Так не терпится его увидеть!» А правда, что он хромает? И я в недоумении стою, опираясь на станок, имеется в виду балетный станок, и совершенно не понимая, о ком они говорят. Неужели в трупу устроился новенький красавчик? Но у нас же хватает парней. И зачем нам хромой танцовщик? Мэгги заходит в зал одна из последних и сразу устремляется ко мне. Ее глаза возбужденно блестят, когда она восклицает мне прямо в лицо: Ты сейчас упадешь, Брукс. Да в чем дело? Держись крепче. Я серьезно, это событие века. Мэгги напускает на себя важный вид, но ее так и распирает от желания поделиться со мной. и я, вздохнув, произношу. «Мэгги, не я говорю уже». «Кристофер Хейс будет присутствовать сегодня на уроке и во время репетиций, прикинь!» — выпаливает она на одном дыхании. «Кристофер Хейс?» — недоверчиво переспрашиваю я. «Тот самый Кристофер Хейс?» В памяти всплывает образ непревзойденного танцовщика, и я совершенно теряюсь. «Что ему понадобилось в нашей труппе?» «Да!» — возбуждённым шепотом отвечает Мэгги. «Тётя, то есть Дженнис, так всполошилась, когда узнала, что он собирается присутствовать сегодня, ей никто заранее не сообщил об этом, и она в бешенстве!» «Ну просто блеск! Бешеная Дженнис! Что может пойти не так?» Эта мысль начисто вытесняет растерянность, и я с досадой фыркаю. «Он тебе не нравится?» — Маги осуждающе хмурится. «Он же офигенный Брукс! Просто представь, сам Кристофер Хейс скоро зайдет в эту дверь!» Она тычет пальцем в ту сторону. «Это же обалдеть, как круто!» «Но что ему здесь нужно?» Дженнис вчера вечером ничего толком не сказала, только ругалась, что ее не предупредили заранее. «Он уже здесь, Брукс, обсуждает что-то с Питером, и Дженнис тоже с ними». «Так вот, почему она не пришла». «Я так волнуюсь!» — продолжает возбужденно тараторить Мэгги. «Это же сам Кристофер Хейс! А что, если я налажаю на репетиции или запорю какое-то движение на уроке?» «Имеется в виду урок классического танца. Ужас!» «Брукс, почему ты такая спокойная? Это же...» «Доброе утро!» Ледяным тоном прерывает ее пылкую речь Дженнис, только что вошедшая в класс, и все присутствующие, за исключением концертмейстера, разворачиваются к ней лицом и вытягиваются по стронке. «Леди!» Дженнис выдерживает театральную паузу. «Джентльмены!» Она делает не менее театральный жест в сторону двери. «Сегодня особый гость хочет посмотреть на вас. Прошу любить и жаловать!» Кристофер Хейс! Дженнис злостно прищуривается, и ее тон вовсе нельзя назвать дружелюбным. Да и вообще, когда она использует эти устаревшие официальные обращения, жди беды. Дженнис невежливость проявляет таким образом, а презрение. Пока все обращают взгляд на вновь вошедшего, я продолжаю смотреть на Дженнис и все больше убеждаюсь, что мне точно сегодня влетит. Ну конечно, на ком же еще она станет вымещать свое раздражение, как не на мне. доброе утро звучит густой чуть хрипловатый баритон такой глубокий и притягательный что я тут же перевожу взгляд на его обладателя рад всех вас видеть кристофер чуть склоняет голову набок и улыбается но его улыбка скорее официальная чем радушная пожалуйста не обращайте на меня внимания я всего лишь любопытный гость ага как же не обращать да весь женский состав трупы из трусов готов выпрыгнуть глядя на него а мужское половине Явно не терпится похвастаться перед ним своими умениями. Но как бы они ни старались, великого танцовщика им не затмить. Хоть он уже давно не выходит на сцену сам, но его имя и слава живы до сих пор. Жаль, конечно, что для него все так закончилось. Несчастный случай во время выступления обернулся крахом его танцевальной карьеры. А ведь Кристофер и сейчас мог бы блистать на сцене. У него талант от Бога. Я видела несколько видеозаписей с его участием. «Да что там несколько, я видела все!» Кристофер Хейс был кумиром многих, и я не стала исключением. Я засмотрела эти записи до дыр и каждый раз пускала на него слюни. Но одно дело смотреть на экран монитора, и совсем другое — видеть этого мужчину прямо перед собой. Хейс, безусловно, человек с несгибаемой волей. Его присутствие ощущается настолько сильно, что зал за считанные секунды буквально пропитывается им. Кристофер не просто вошел в балетный класс, он будто заполнил собой все пространство. Если еще полминуты назад здесь царствовала Дженнис, то сейчас безраздельно властвует Кристофер Хейс. Высокий, статный, темноволосый, он являет собой образец поистине мужской красоты. Возможно, слегка грубый, но при этом неоспоримый. Черты его лица резкие, глаза темные, а взгляд глубокий и пронзительный. Одет Кристофер просто, но одновременно с этим элегантно и до умопомрачения сексуально. Ну какая девушка устоит перед знаменитым красивым мужчиной, облаченным в черные брюки и черную рубашку с закатанными до локтя рукавами и небрежно распахнутым воротом? Да никакая! Вот и я стою, открыв рот и совершенно выпав из реальности. Ведь Кристофер Хейс — моя первая и единственная любовь. и мне плевать на нашу ощутимую разницу в возрасте. «Прошу», — произносит Дженнис, чем выводит всех присутствующих из оцепенения и указывает на свой стул, который за глаза называют троном ведьмы. «Можете сесть там, если вам будет удобно». «А вы?» «О, я постою, спасибо. Сегодня ведь особенный день». Она одаривает его уничтожающим взглядом и проходит на середину зала. Дождавшись, когда Кристофер займет отведенное ему место, пометочка «Он не хромает», Дженнис хлопает в ладоши. Она всем своим видом показывает, что независимо от положения и заслуг Кристофера, это она тут главная, а не он. Однако и Дженнис, и все мы понимаем, что это не так, как бы она ни тужилась. Само собой, это понимание раздражает ее еще больше, и Дженнис грозно командует. «К станку, пожалуйста! Два демиплие, гран-плие». Полупальцы с прогибом. И так по всем позициям. В конце свободная растяжка на 8 квадратов. И... можно. Неглубокое приседание, глубокое приседание, цыпочки. Вижу, что некоторые девушки все еще косят глаза на Хейза и полностью сосредотачиваюсь на движениях. Мне немного тревожно, но чем дальше продвигается урок, тем больше я растворяюсь в музыке и слушаю свое тело. Благодаря тому, что я хорошо разогрелась перед классом, все движения и комбинации даются легко, несмотря на усталость. Даже не замечаю, как пролетает урок. По завершении прыжковой и технической части все благодарят Дженнис. Кивнув, она сообщает, что репетиция начнется через 15 минут. Потом подходит к Кристоферу и начинает что-то тихо с ним обсуждать. Многие остаются в классе, а я выхожу в коридор, чтобы немного охладиться. И ко мне тут же подлетает взволнованная Мэгги. «Скажи, он офигенный!» — шепчет она, вплотную приблизившись ко мне. «Да? Да?» «Да», — буркую в ответ. «Тебе словно все равно, это же...» «Хейс, да, знаю!» — перебиваю я ее. «Он классный, правда. Но давай обсудим это после работы, хорошо?» «Ну ты зануда, Брукс!» — обиженно восклицает Мэгги и возвращается в зал, чтобы посплетничать с более общительными девчонками. 15 минут перерыва быстро подходит к концу, и я возвращаюсь в класс, мысленно представляя, насколько сильно мне влетит на репетиции. Все проходит относительно спокойно, ровно до того момента, пока не начинается моя небольшая сольная вариация. Дженнис не дает мне завершить даже первую комбинацию движений, останавливает музыку, обкладывает меня трехэтажным матом и приказывает повторить с момента моего выхода. На третьем повторе она все же дает мне закончить. Но лишь за тем, чтобы в который раз высмеять перед всеми. «Заново!» — командует она, закончив свою издевательскую речь. «Музыку, пожалуйста! Выход, Брукс! Остальные могут отдыхать! И... можно!» Пока все с облегчением усаживаются на пол, я вновь начинаю исполнять заученные до скрипа зубов движения. Но едва я дохожу до самой сложной связки, Дженнис орёт, перекрывая музыку. «Твою мать, Брукс, ты ещё не проснулась? Что с твоим вращением? Шевели ногами быстрее. Сколько мы говорили об этом, я не вижу этого всё равно». Она не останавливает музыку, просто кричит и поливает меня, на чём свет стоит. Когда музыка заканчивается, и я принимаю финальную позу, Дженнис бьёт меня по руке, привлекая внимание, и зло шипит, прожигая яростным взглядом. «Я снимаю тебя с вариации. Ты доигралась. Терпеть такую откровенную халтуру сил моих больше нет. Пошла вон». Кровь отливает от лица, и я чувствую, как глаза начинают жечь. «Только не плакать. Не перед ней. Но черт! Она не объективна. Я стараюсь. Я очень стараюсь. Я больше всех репетирую. Я провожу в этом грёбаном зале почти все свое свободное время. Однако Дженнис на это плевать. Она не взлюбила меня с самого начала». Дженнис не забыла обо мне утром. Она просто не сочла нужным поставить меня в известность, что наша репетиция отменяется. А в чем, собственно, проблема? Прерывает наше немое противостояние бархатистый баритон, и мы с Дженнис одновременно разворачиваемся к Кристоферу. «Простите?» Едва сдерживая гнев, спрашивает Дженнис. «Что конкретно она делает не так?» Продолжает он, словно забавляясь. «Я пытался найти кучу ужасных, отвратительных изъянов, о которых вы не умолкая кричали, но не смог. Разве что...» Кристофер встает и приближается к нам. «Брукс, верно?» Обращается он ко мне, и я киваю. «Брукс, не могла бы ты повторить ту связку в середине вариации, когда после последнего Батмана уходишь в Шене?» «Здесь имеется в виду Гранд Батман, высокий бросок ноги. Шене, вращение на двух ногах с продвижением вперёд». Мистер Хейс, что вы себе позволяете? Тихим зловещим шепотом, чтобы слышали только мы, вопрошает Дженнис: Я веду эту репетицию, а не вы. Вы не ведете ее. Спокойно и в полный голос отвечает Кристофер. Вы орете, оскорбляете артистку, обвиняя ее в халтуре и неправильном исполнении, но не говорите, в чем конкретно заключаются ее ошибки. Как по мне, единственное, кто здесь халтурит, это вы. Педагог должен направлять и помогать, а не вымещать злость на артистах. «Да что вы себе!» — начинает Дженнис, но Кристофер перебивает ее, утратив к ней всякий интерес. «Брукс, займи позицию. Сначала сделай этот кусок без музыки». «Я стою, не зная, как быть. Если послушаюсь его, Дженнис не только с вариацией меня снимет, она меня из трупы выгонит, но и игнорировать его просьбу невежливо». «С меня хватит», — цедит Дженнис. «Оставляю ее в ваших надежных чутких руках, мистер Хейс». «Сейчас все свободны. Следующие репетиции пройдут по расписанию. Брукс, зайди в кабинет художественного руководителя, когда соизволишь освободиться». «Чего сидите?» — рявкает она на остальных. «Покиньте помещение. Вы мешаете солистке». Извительно заканчивает Дженнис свою речь и направляется к выходу. «Балетный класс пустеет, а я все стою. Хейс тоже не двигается». «Зачем?» шепчу я, наконец, впиваясь ногтями в ладони. «Зачем вы вмешались? Меня теперь уволят». «Никто тебя не уволит, Брукс. Хотя, возможно, ты сама захочешь уйти». «О чем вы говорите?» Я поднимаю на него взгляд. «Я не могу уйти отсюда. На улице не стоит очередь из желающих заполучить меня в свою труппу. Я... никто». «И останешься никем, если не возьмешь себя в руки». Холодно отрезает он. «На позицию, Брукс. Иначе я решу, что и правда зря влез в это». Трясясь от злости и страха за свое будущее, я отхожу на несколько метров левее. Взмахиваю рукой и начинаю серию Гранд-Батманов. После последнего маха разворачиваюсь и перехожу в шине. «Стоп!» — произносит Хейс, и я останавливаюсь. «Тебе ничего не мешает в момент перехода?» «Я приспособилась». «Не нужно приспосабливаться, Брукс. Надо чувствовать свое тело. Твоя левая рука отстает, когда ты переходишь на вращение и тормозит тебя». Поэтому тебе неудобно, и это заметно. Попробуй быстрее опустить ее к правой руке. Возможно, тебе стоит прижать их ближе к корпусу. Постарайся сделать так, чтобы левая рука не догоняла, а обогнала правую. Помоги себе, сделайся компактной. Тебя ничего не должно тормозить. Давай заново. Отхожу обратно и начиная с того же момента. Учитывая замечания Хейза, перехожу в шине. и, чудо, больше не ощущаю неудобства. Заканчиваю вариацию и замираю не в силах сдержать улыбку. «Легче?» — интересуется Кристофер, хотя у меня и так все на лице написано. «Восторг!» — восклицаю я, все еще глупо улыбаясь. «Большое вам спасибо!» «Пустое, Брукс, со временем ты бы и сама поняла, в чем дело. Ты способная. Тебе просто нужно больше практики и доверия своему телу. Чувствуй его. Оно всегда подскажет. Улыбка постепенно сползает с моего лица, когда радость от новой покоренной ступени отступает на второй план. Какая разница, говорю я, хмурясь. Меня все равно уволят. Почему ты так решила? А зачем еще Дженнис вызвала меня в кабинет художественного руководителя? Из-за меня? Кристофер запускает руки в карманы. В принципе, тебе не обязательно туда идти. Можем поговорить сейчас. Но сначала я должен извиниться перед тобой, Брукс. За что? «Дженнис так на тебя взъелась, потому что я решил тебя перекупить. Сообщил ей об этом сразу после класса. Извини за это. Надо было подождать, пока закончатся репетиции, прежде чем ставить ее в известность». «Что?» Вновь эхом повторяю, я часто моргая. «Перекупить? Меня? Зачем?» Я набираю людей в новую труппу. Мы с Питером давние приятели, и он разрешил мне украсть у него одного артиста. Конечно, я надеялся на большее количество, но Питер был непреклонен. Что за трупа? Закрытый театр на острове. Годовой контракт. Проживание и питание за счет работодателя. Оплата ежемесячная, и она в шесть раз больше, чем ты получаешь сейчас. Не могу обещать тебе место Прима, она уже занята. Однако безвылазно торчать в кардебалете ты точно не будешь. И кричать во время репетиции я тоже не намерен. Это дурной тон. Так что, Брукс, готова переметнуться на мою сторону? Закрытый театр? То есть... Для узкого круга лиц? Верно. Получается, никто меня не заметит. Выдаю я, и только потом понимаю, что сказала вслух. Кристофер снисходительно улыбается, поняв, к чему была сказана моя последняя фраза, и я вспыхиваю. Молодость, вздыхает он. Хочется всего и сразу, понимаю. У меня хорошие связи, могу потом похлопотать за тебя и пристроить в. Гала, да? Туда ты метишь? Еще сильнее, краснее. и решаю, что благоразумнее промолчать. Кристофер усмехается и протягивает мне визитку. «Вот мои контакты. Ответ нужно дать в течение двух дней, не считая сегодняшний. Не просри свой шанс, Брукс. Вряд ли Дженнис теперь даст тебе свободно дышать. Проведи со мной год, и потом я открою для тебя двери Гала». Сказав это, он уходит, оставляя меня в полной растерянности.